из-за оппозиции среди казаков, с которой он оказался лицом к лицу. Юрий Хмельницкий втайне против его планов. Запорожский Кош открыто против него, и значительное число полковников не питает к нему дружеских чувств. Затем Беневский стал зондировать собственное отношение Тетери, к той ситуации, если Выговский откажется подписать договор о союзе с Польшей. Тетеря заверил Беневского, что в таком случае он порвет с Выговским и переведет казаков на сторону Польши по своей собственной инициативе. Чтобы сделать союз с Польшей еще более привлекательным для Тетери, Беневский распорядился выделить ему вознаграждение в сумме 6 тысяч злотых и от имени короля пообещал, что все его затраты на пропольскую пропаганду среди казаков будут возмещены. В Иговскому было обещано вознаграждение от 10 до 20 тысяч злотых. Грушевский, том 10, страница 292. Для того, чтобы должным образом понять политическую линию Беневского, Следует помнить, что король Ян-Казимир, как и король Владислав, в 1640-е годы хотел приблизить казаков к короне, чтобы сделать их опорой своему трону. Королева Мария полностью поддерживала этот план. Некоторые польские магнаты также были склонны к взаимопониманию с казаками. Среди них видными были маршалик Ежи Любомирский, вскоре назначенный Фельдгетманом, и воевода познания Ян Лещинский. «Соглашение с казаками. Основание счастья для Польши» писал последний первому в марте 1658 года. В другом письме к Любомирскому Лещинский писал, что стремление казаков построить свое независимое государство не более чем химера, Они не могут жить без покровителя, и только Польша в состоянии гарантировать им их свободы. Грушевский, том 10, страницы 300-301 Именно в этом духе Беневский был уполномочен королем продолжать переписку и переговоры с Выговским и Тетерий. В то время как тетери строил планы союза с Польшей, Выговский продолжал вести переговоры с крымским ханом, чья помощь была необходима против Москвы и Запорожья. Предварительно соглашение о союзе было достигнуто в чагирине между Выговским и посланниками хана вскоре после Переяславской рады. Затем соглашение было ратифицировано ханом в Бахчисарае около 1 марта 1615. 58 -го года. Грушевский, том 10, страница 144-146. О переговорах Выговского с поляками и татарами Мартыну Пушкарю сообщил Гетманыч Юрий Хмельницкий. В феврале Пушкарь направил посланников к царю, чтобы известить его об измене Выговского и предложить ему свою собственную помощь и помощь запорожцев против Гетмана. Соловьев, том 11, страница 25. С другой стороны, Выговский продолжал повторять московским властям, что пушкарь, демагог и смутьян. Он просил прислать московские войска, чтобы подавить мятеж, и предупреждал, что в противном случае он сам вынужден будет принять соответствующие меры, чтобы покончить с ним. Тем временем восстание Черни против Выговского стремительно разрасталось. В марте начался бунт против полковника Лесницкого в Миргородском полку. Лесницкий, с небольшим числом казаков, которые остались ему верны, бежал в Лубны, и Чернь избрала нового полковника Степана довголя который находился в тесной связи с Пушкарем и Барабашем. Все эти трое продолжали предостерегать московское правительство об опасности политики Выговского по отношению к царю, а также к казацкой вольнице. Царские советники не выражали желания оказывать поддержку ни Выговскому, ни Пушкарю. Бояре были осведомлены о переговорах Выговского с Польшей,